ГЛАВА 17. СКРЫТЫЕ течения. НЕМНОГО РАНЕЕ СЕКТОР ЛИР-451 Шитаки и безжалостное солнце мирно плыли в пустоте. Два тяжелых эсминца, несущие множество новых орудий и гибридных систем, представляли собой серьезную силу на фронтире. В кают-компании первого шел жаркий спор. «Да что ты понимаешь, капитан? Разве же это отдых? Вот на пляже, закинуть ноги в шезлонка, потягивать коктейль, пока загорелая мулатка массирует тебе плечи – это настоящий отдых души и тела!» «Морской прибой, никаких железяк в поле зрения!» Алан залпом допил холодное пиво, оставаясь все таким же трезвым, и грохнул кружкой о стол. «Ему нельзя, мулаток!» – проворковала Эмма, лежащая под левой рукой Эша – и лениво наблюдавшая за шоу. «Вообще никого нельзя», — добавила Сара из-под другой руки. «Итак, перебор», — хихикнула Лиса краем глаза, поглядывая на сестер. «Это образно», — сплеснул руками Алан. «Итак, бегаем как в задницу так еще и на отдыхе активность хотите?» Эш погладил голову Сары и взял кружку, наполненную ожидавшим дроидом. «Нет, товарищ, дело не в смене активной жизни на пассивную или наоборот, а в постоянной смене обстановки. Я пару раз пробовал полежать тюленем и жариться на солнце было в печенках уже на третий день. Даже интрижки не помогают. Кроме того, должна быть в девушке загадка. Главное, чтобы она не оказалась больше, чем у тебя», глубокомысленно вставил Курт, сидевший с другой стороны. и на насмешливые взгляды закатил глаза, закинув в рот вяленое мясо. «У всех есть свои недостатки», — философски сказал Эш и погладил девушек, поднявших на него глаза. Кроме вас, разумеется. Так вот, гораздо интереснее снимать с девушки скафандр, чем бикини, который так почти ничего не скрывает. «А ты все о пошлостях. А как же отдых души?» — сплеснул руками пилот. «Да-да, еще скажи, что к сероволосому пижону не липли цыпочки в каждом баре», – ухмыльнулся Эш, опустив часть про то, что Алан был частью известного наемного корпуса с высоким рейтингом доверия. «Знаешь, где можно по-настоящему успокоить душу? Надень скафандр и сядь в поле, смотря на надвигающуюся грозу. Ветер, грохот молнии, ливень, а тебе тепло и сухо. Ну или под стеклянным куполом устроиться с бокалом алкоголя». В остальном лучше посетить новое место или выбрать игру. Главное – разнообразие динамика. Как романтично, – протянула Лиса. Сразу захотелось в живом мире посмотреть на буйство стихии. Знаешь, пока мы жили на ржавых верфях, я любила дождь. В это время никто не желает находиться на улицах. Пыль прибивает к земле. И только легкий запах химикатов с завода рядом портит атмосферу уюта. Передразнила ее Сара тем же тоном. «На самом деле, нужно не делить отдых и работу», – с важным видом заявил Курт. «Выпил, и можно переходить к делам». Команда обсуждала отдых. Эш поймал себя на мысли, что разговор далеко ушел от темы перемывания косточек корпоратом-колонизатором, вроде Парадиза или Гринвуда. Однако его прервало сообщение с безжалостного солнца, и тон его капитана идеально подходил имени корабля. «Алкоголики, приготовьтесь, начинается нападение. Надеюсь, вы не напились?» «Рэй, мы тут все модификанты. Можем мы себе хоть пивопровод изобразить. Не ощутим!» Возмутился Аллан, твердо вставая на ноги. «Отлично. Если хоть на мгновение заподозрю, что ты пьян, привяжу в гальюни и засуну в рот трубу с пивом. Литр в минуту пойдет?» «Охо, дамочка не в духе!» – тихо спросил Корт. «Имя ребенку выбирают». «Оба упрямые, как старые дроиды», — пояснила Эма. Пойдем, наваляем сайлентом». Весельчак и стремительный стояли у стыковочных шлюзов Шитаки, а Эш и сестры Хоторн ушли в ангар. Максим на большие покинул безжалостного, звено малых кораблей приготовилось к бою. Клэр все еще занималась разведкой, в самой атаке они не участвовали, имея другую задачу. Однако вместо ловли отступающих к горизонту поручили напасть на небольшой флот, стоявший в засаде. Немного рискованно, но рядом ожидало множество кораблей, готовых поддержать в случае проблем. Да и без должной подготовки угрожать эсминцам мог только действительно большой, легкий флот. Корабли прыгнули в ничем не примечательную систему, почти лишённую других объектов. Взломанная агентом сенсорная сеть не послала тревожный сигнал флоту, ожидавшему на некотором отдалении светила. Все прошло точно по таймеру. Инь, следившая за крайне чувствительными системами сканирования, начала доклад. «Обнаружено два эсминца среднего размера и один фрегат. Вероятно, наличие двух кораблей класса Б. Данные пока нечеткие. Они начинают разгон для прыжка. «Вваливаемся и уничтожаем», — без сомнений приказал Эш. «Если кто допустит повреждения, забру наедине со мной в симуляторе на 10 часов». «Шитаки, измените курс», — приказал Аррей. «Их корабли быстроходные, нужно разделиться и отсечь бегство. Церберы и Весельчак, обходите их с тыла». Эсминцы не успели разогнаться, но попробовали пойти по иной тактике. «Горизонт, говорит наемный корпус Гвардия Свободы! Прошу объяснить ваши действия! Мы не пираты, если вы искали их! Вы, должно быть, получили дезинформацию!» Бледнеющий худощавый мужчина с куцей бородкой тараторил со скоростью импульсника, смотря как Шитак и Безжалостное Солнце открыли огонь. Первые четырьмя высокоточными супертяжелыми лазерами, какие обычно можно увидеть на легком линкоре, разве что в гораздо большем количестве. Второй шестью полегче». Из чего вы взяли, что мы «Горизонт»?» Со смешком отозвалась Рэй по аудиоканалу. «Мы идентификаторы не передавали. Наши новые корабли почти никто не видел. Ассоциация не могла предоставить информацию. Вы недавно останавливались около станции!» – нашелся он. «И какое совпадение, что вы здесь около гнездышка Сайлентов!» «Сдавайтесь, или будете уничтожены! Мы не планируем брать вас на абордаж, просто разнесем к чертовой матери!» Мужчина стиснул зубы так, что заиграли желваки. «Вас уничтожат! Нашлись герои, а на деле подстилки!» Рэй выключила канал связи и сосредоточилась на стрельбе, как канонир. Краем глаза она продолжала следить за маневрами Баньши и давала подсказки Якобу и Вере, которых назначили экипажем нового эсминца и обучали в максимально возможном темпе. Вражеские корабли попытались прорваться мимо безжалостного солнца, кажущегося менее опасным. Небольшое число «Москитки» и «Корветы» оборонялись от нападок пятерки, пока уничтожали лишь выпущенных боевых дронов и ракеты. «Они медленно отрываются», — спокойно сообщил Джефф, управляющий эсминцем. «Увеличиваю питание двигателей, и следи, чтобы они не скинули неактивные ракеты, как мины». Враг получал лазерные удары в спину, но уже видел возможность прорваться. И тут оба эсминца подключили плазменное орудие. Слитный выстрел четырех тяжелых пушек безжалостного солнца обрушился на фронтальные щиты, а через секунду еще четыре, снятые с фрегатов старших, ударили с кормы эсминца». Барьеры в районе двигателей сдали и рассыпались. Правда, плазменное орудие не могло повредить маршевы напрямую. Зато лазеры немедленно начали резать оборудование рядом с ними. «Пытаюсь разрушить двигательные системы, Линда. -лин Постарайтесь малыми калибрами повредить систему охлаждения», — приказал Джефф своему экипажу. «И по возможности сбейте ракетные установки», — добавил Эш. Неспособные избежать подставные наемники с неплохой репутацией были обречены и пошли на решительный шаг. «Фрегат идёт на таран!» – нервно предупредил Якоб. «Максимальный огонь по нему!» – ответила Рэй и сама запустила ракеты. Впереди ионы дуговые, а за ними волну тяжелых плазменных. Она не желала ради экономии рисковать кораблем с неопытным экипажем. «Якоб, готовься уклоняться вниз!» – добавила Эмма. «Чтобы обломками не задела. «Эй, психопаты, просто сдайтесь!» «Неужели так охота сдохнуть?» Вторую часть фразы она крикнула в эфир, и ей также ответили на открытом канале. «Мы сражаемся за идею и будущее. Вы за и эгоистичные желания. Вам не понять!» «Как самонадеянно!» – проворчала Сара. «Максим, аккуратно!» «Да всё пучком. У меня был лучший наставник, и ему помогал Эш!» Большой активно маневрировал. Почти каждый залп его рельсовых орудий уничтожал одного выпущенного дрона – Уже два истребителя противников получили урон, но держались близко от носителей. И все же подставные наемники обречены. Защиту идущего сзади эсминца наконец пробили, и несколько маршевых отключились. Внутренние взрывы сотрясли корабль. Фрегату не доставала мощи Ота, а Эш, Курт и Алан не позволяли москитке прорваться и помочь. Щиты рухнули, и ракетный залп достал двигатели, но обстрел не прекращался. Не прошло и минуты, как реактор фрегата детонировал. И все же противнику показалось, что шансы есть. Пусть высокой ценой, но их щиты немного восстановились, а огромный ракетно-торпедный залп почти преодолел защитную завесу безжалостного солнца. Вот только эсминец внезапно испустил энергетическую стену, и в пустоте расцвели десятки разноцветных взрывов. Однако зоны покрытия отчаянно не хватало. Безжалостно имел прикрытие лишь с фронта, и одна небольшая скоростная торпеда все же пробилась. Рэй заметила прорыв заранее и, выругавшись, перехватила батарею Отта под прямой контроль. Благодаря максимальному режиму нейроускорителя торпеду удалось расстрелять за половину секунды до прямого контакта. Лучше, чем ничего, но плазменное облако и обломки волной обрушились на броню. «Повреждение!» — рыкнула Рэй. «Пары излучателей щита, камеры, броню не пробили», — ответила Вера. «Что я говорил про часы?» — начал Эш. «Завались», — перебила девушка. «Небольшой урон, починим. Разворот, иначе второй уйдет на такой скорости». Пока шитаки кромсал отстающий эсминец, сокращая дистанцию, оставшийся был готов проскочить мимо Рай. Скорости щитов и могло хватить, если бы на пути не попалось несколько стелс-торпед с малыми топливными ячейками старших». У них полный сбой системы щитов, жуткое оружие, и мы тащили такое в небосводе? Якоб осознал, сколько энергии содержала каждая ячейка. Последний шанс сдаться, ублюдки! Крикнул Эш в эфир. Вашей организации конец. Это вам конец. Идите к черту! Ху! Начал капитан эсминца, но сигнал снова оборвали. Перегруженные щиты рассыпались от энергетического удара, и первый же залп пришелся по маршевым. Эсминец пронесся мимо безжалостного Солнца, но теперь ускорения для ухода от РСТ-подавителей не хватало. Саленты проклинали горизонт, но продолжали бой до последнего, зная, что им в любом случае конец. Действуя предельно агрессивно, они смогли заслать еще одну легкую торпеду. Рэй отвлеклась на неожиданную вирусную атаку и упустила из внимания хитрый маневр. Однако взрыв всего лишь сломал несколько триетичных орудий и оставил новые боевые шрамы на корпусе. Пилотам не хватало опыта управления тяжелым судном, слаженности и скорости для эффективной защиты. Но на этом успехи «Гвардии свободы» закончились. Оба эсминца сражались до последнего, на почти прорвавшемся детонировал реактор, запущенный в режиме «Форсажа». Зато у отстающего он аварийно потух из-за тяжелого урона системам охлаждения. Впрочем, ресурсов для абордажа у «Горизонта» не имелось, а потому в жилые модули заслали дронов, со взрывчаткой занялись сбором трофеев. Выпущенный буксир класса «М» собирал подбитых москитов. Сектор совсем рядом с секретной станцией не пытались эвакуироваться. Бой закончен. Помощник торговца вышел на связь через 10 минут. «Мистер -Вуд. «Капитан -Вуд. с улыбкой поправил тот. Вы справились, у нас никто не ушел. Сейчас ищем наблюдательной станции. Разумеется, однако бегущих было слишком много. Некоторые прорвались. Но это не страшно. Все тем же тоном продолжил координатор операции. Высылаю видео просто для ознакомления. Приятно работать с профессионалами. Получаем данные о ходе проверок. Похоже, титаниум не причастен, однако МЭК действительно замешан. Подробностей пока нет, но вроде возникли проблемы. «Во всяком случае, они теперь вне закона», — хмыкнула Рей. «По возможности пришлите абордажную команду. Мы взламываем системы, но нам активно мешают». Координатор пообещал прислать десант на корабль, как только появятся свободные бойцы. А пока члены экипажа оценили запись зрелищной битвы. «Душа солнца» перестреливалась с другим линкором и тяжелым крейсером, медленно сдавая позиции. Обилие древних модулей не сделало его неуязвимым. однако внезапно зажглись яркие светло-голубые вспышки. Мальдар тоже использовал часть ячеек как оружие, загрузив их в бронированные контейнеры и добавив детонаторы. Только применил он гораздо более серьезные заряды, а к ним добавил трофейные торпеды Ксеносов. Вражеский гигант лишился всех слоев защиты, его системы начали прицельно крошить с близкого расстояния. Душа Солнца все же получила повреждения, но исход боя был предрешен. Стелс ДК проникли на станцию и устроили диверсии, отключив часть её систем защиты. Вскоре «Горизонт» получил ещё одно сообщение. «Мы не обнаружили известную как Лисицу, однако на станции была Клавдия Ольсен с четырьмя детьми. Они в порядке». «Кто это?» – непонилаемо. «Жена двойного предателя», – пояснил Якоб. «Того, что катается в холодильнике на небосводе». «Позаботьтесь о том, чтобы они оказались в безопасности. Мы передадимся Шарду, когда он вернется», – вздохнул Эш. «Эх, Лили, куда же тебя дели?» Шел сбор данных, пленных и трофеев. Прибыла команда и помогла захватить эсминец. Впрочем, «Горизонт» претендовал исключительно на кошельки с наличностью, некоторые снаряжения и дроидов. Еще им полагалась доля от полученного на станции. Пусть их дело имеет важность для всех, но война стоит дорого – Кроме того, команда поддерживала оптимистичный настрой, не думая, что деньги потеряют смысл из-за пришедшего в пузырь апокалипсиса. Однако пришли несколько запоздалые новости. Две причастные корпорации, находящиеся под надзором, и «Парадигм» снялись с места и эвакуировались. Им пытались помешать и немедленно объявили вне закона. Однако в пузыре осталось слишком мало тяжелых кораблей и еще меньше патрулировали нужные сектора. Даже находящиеся под наблюдением при эвакуации понесли минимальный урон. Да, информация поступила не так давно, но все равно спецслужбы среагировали удивительно вяло. Точнее, многие оказались загружены другими делами и не успели. или приказы запаздывали. В некоторых местах внезапно пришло подкрепление, и попытка задержания преступников превратилась бы в кровавую мясорубку, где силы безопасности проиграют, тогда в жизни ни за что. План «Б» на случай обнаружения сработал. Сайленты не могли знать, откуда произошла утечка, но заметили внимание к двум из трёх корпораций и для верности забрали третью. Два корабля «Горизонта» к тому моменту уже летели от злополучной станции в сторону врат и наблюдали за событиями. И тут грянула вторая бомба. Правда, об амбиданах фотографии небосвода еще до модернизации. Опубликовавший это явно был «Сайлентом». Прошло всего 20 минут, как на официальный контакт «Горизонта» поступил вызов, который приняли вместе Рэй и Эш. Командир корпуса все еще находился настолько далеко, что лаг передачи только в одну сторону составлял минуту. «Где жарт?» – прямо спросила платиновая блондинка с фиалковыми глазами, налитыми кровью. Катерина Долин едва сдерживала животную ярость. «Спит!» – ухмыльнулся Эш. «Так разбудите его!» Он приказал считать его мертвым в ближайшие семь часов, вспомнил он шутку, которую иногда повторял его друг, когда был очень уставшим, и в таком случае его действительно не стоило беспокоить. Хотя тогда следует сказать, что он мертв, но при этом он жив. В общем, у нас шарт Шредингера. А тебе чего нужно? Эшборна очень забавляла дергающуюся бровь Катерины, доведенной до нервного Тика, рай тихо посмеивался, не думая мешать. Лидер Сайлентов выдохнула сквозь зубы, рассматривая лица собеседников. Странно, но на картинке то и дело пробегала какая-то едва заметная рябь. Такая, что обычный человек бы и не заметил, но оно не ускользнуло от идеального зрения Аугмента. «Значит, ушел на свою миссию. Случайно не к центре полетел? Мы слышали о некой дипломатической миссии, да и ваш флагман давно не замечали». «Вот прямо все тебе расскажи», – иронично усмехнулся Эш. «В общем, уже сама догадалась. Полетел договариваться о том, чтобы флот Ксеносов прошелся по вашим позициям». «Что за клоунов он собрал в экипаж?» Катерина приходила в бешенство. Она прекрасно понимала, кто рушил планы, которые готовились два столетия. Женщина уже раздумывала прекратить разговор, хотя еще даже не перешла к основной теме. «Ну, может и не об этом, мне он не докладывал». Эш развел руками. Но если кто и способен убедить зеленомордых ударить по конкретным людям, то это главный ксенодипломат Пузыря. Очень много произошло, а вы владеете тем, что расчетливые твари охотно помогут уничтожить». Эш ткнул пальцем в небо, вспомнив про верфь, и ему очень не понравилось то, как на мгновение Екатерина потеряла самообладание и показала беспокойство. Кроме того, он снова заметил странные помехи и сразу же перепроверил, что запись разговора идет в наивысшем качестве без безжатия. «Оставь эту чушь при себе! Зачем вы опубликовали информацию об анбидонах? Вот теперь удивились лидеры «Горизонта». «Мы?» – уточнила Рэй. «Это вы все выдали. Зачем нам настраивать людей враждебно к первым инопланетянам, которые вроде как не хотят нашей смерти?» Если бы мы это делали, то отдали бы и содержимое разговоры и полагаю информацию о Руми. Катерина, не выдержав, грязно выругалась и врезала в ближайшую стену, оставив глубокую вмятину на довольно прочной декоративной панели из пластика. Что еще такое Руми? Или кто такая? Рэй поняла, что сболтнула лишнего и заложила руки за спину, всем видом показывая, что не собирается отвечать. Хоть какая-то информация не просочилась. Впрочем, кроме непосредственных участников событий и членов «Горизонта», а Руми во всем пузыре знали единицы – лидеры государств, несколько адмиралов и торговец. «Зачем все это? Ради чего?» Следуя интуиции, Эш решил немного потянуть время. «И что вы теперь будете делать?» «Прикрытие ваших корпораций уничтожено. Кстати, мой поклон за проделанную работу. Создать такую агентурную сеть и скрыть деятельность – Это уровень выше спецслужб всех трех наций. «Ради будущего, конечно», – процедила Катерина, внешне пока оставаясь спокойной. «Это же вы все разрушили, верно? Как вы определили принадлежность столь точно? Мы привлекли лучших экспертов для проверок». «Скажем, помогли те, кто лучше всех экспертов вместе взятых», – ухмыльнулся блондин, заложив руки за спину. Катерина зарычала, помех на картинке не возникло уже довольно долго. «Анбидоны!» Эти чужие твари, да? Они же стерли миллионы тиранцев. «Тебе бы успокоительного выпить. Тройную дозу!» Эш продолжил выводить Катерину на эмоции. «В общем, проблемы на вашей стороне. У нас все работает». Катерина сверкнула глазами, и канал прервался. Да. Рэй погладила живот, который уже начал выделяться. «Как думаешь, кто и зачем?» Эш мгновенно стал убийственно серьезен. Он понимал последствия разглашения этой информации, не просто так оставленной в тайне от общественности. «Держу пари» или «кого-то из знающих обидели», и он решил отыграться. Или прилетел еще один курьер, и что-то пошло не так. Или... много «или». Надо написать Шарду, сообщения должны доходить. И вы видели помехи, Линда? Он повернулся к главному корабельному инженеру Шитаки, Натара растерянно покачала головой. «Помехи? Ну, вроде бы», – нахмурилась Рэй и также задала вопрос своим. Такс, проанализируйте их», – Эш нахмурился. «Составьте карту, извлеките данные, в них точно была какая-то система». «Больше похоже на артефакты протокола шифрования сигнала», – удивилась Рэй. Но Эш оставался уверен в увиденном. После разговора усталость команды смело». На первый взгляд, бессвязанные помехи неожиданно выстрелились в буквы, нужно было только сложить их во времени. Получившееся походила на тусклую тень, но человек мог угадать символ. «Ли? Ага, теперь А», – удивилась Линда, следя за действиями своего капитана, нашедшего ключик. «Это регион галактики», – уверенно сказал Эш. Кто-то вмешался в видеопередачу и вносил ошибки в определенные фрагменты видеопотока, в координаты точки. «Там Искин, что ли?» – Сара, следившая из-за плеча, напряглась. «Нет. Кое-кто получше. Эх, Катерина. Ты похитила ту, кого не следовало, и решила использовать в своих целях». «Ли... Значит, Лили? Лисица?» – удивилась Эма. «Нет». Она не настолько тщеславна, чтобы подписываться, и кажется, это буква «Ю». Вот и вот еще точки. Эш указал пальцами. Есть регионы, начинающиеся на «Лю» или на «Ли». Экипаж склонился над экранами. Эмма перечисляла варианты. «Лира» — «Ледяная искра», если аббревиатурой, но он очень далеко. «Люминнос», — назвала Линда. «Расстояние всего 500 световых лет от условной границы пузыря. Вектор 3». «Почти ровно на центр галактики!» «Как она это провернула?» – недоумевала Рэй, не успевающая следить за товарищем. «Я же говорил, она лучшая! Знаешь, сколько спецслужб ее безуспешно ловили?» Эш захохотал, но потом печально вздохнул. Из-за меня она подставилась. «Все, отправляем сообщение Бессмертному. Пусть теперь у него голова болит!» «А мне кажется, или...» – задумался Максим. «Ага!» Скорее всего, она и спровоцировала утечку информации в надежде, что сама Катерина свяжется с кем-то вовне организации. Думаю, этот паттерн помех будут видеть все, пока вмешательство не обнаружат. События развивались стремительно. Началась гонка обмена информацией и передислокации флотов.